Важно то, что вы делаете, а не то, почему вы это делаете. Вы можете водить за нос почти всех людей большую часть времени. На самом деле, некоторых из них вы можете обманывать постоянно. Но есть один человек, которого вы никогда не должны вводить в заблуждение. И этот человек вы. Звучит банально, но осознать это сложнее, чем вы думаете. Иногда мы притворяемся, что делаем что-то по определенной причине, хотя на самом деле у нас совсем иные мотивы. Бывает, что наша истинная цель нас смущает, или мы ее стыдимся. Например, вы делаете вид, что стремитесь набрать побольше очков, чтобы ваша команда выиграла. Но на самом деле, в глубине души, просто хотите забить больше голов, чем какой-то другой игрок вашей собственной команды, с которым вы соперничаете. Это звучит не слишком хорошо, правда? поэтому вы придерживаетесь версии «пользы для команды». Или, например, вы хотите продолжать где-то работать, потому что вам нравится коллектив, но вы стремитесь выглядеть более амбициозно, поэтому притворяетесь, что не уходите из этой компании, поскольку здесь есть перспективы для повышения или больше гарантий. Не исключено, что постепенно вы сами начинаете в это верить. Когда мне было 16, я сказал матери, что хочу бросить школу, не дожидаясь конца учебного года и пойти работать. Мне казалось, что для меня очень важно пораньше начать свою карьеру и приносить домой какие-то деньги. Она была впечатлена. Однако на самом деле я ушел из школы, потому что до меня дошли слухи, что меня хотят исключить. Но я считал, что матери это знать не обязательно. Есть вещи важные и неважные. Иногда истории, которые мы рассказываем, весьма близки к истине, а иногда очень от нее далеки. Наша откровенность с другими людьми может иметь или не иметь значения, об этом другое правило. Но вы никогда и ни за что не должны убеждать самого себя в том, что ваша выдумка правдива. Неважно, насколько она близка к истине. Неважно, если в обоих вариантах присутствует определенная доля правды, вообще в данном случае все неважно. Какими бы нелепыми, постыдными или низкими ни были ваши истинные мотивы, вы всегда должны быть честны с самим собой. Вы должны честно признаться себе «Кого я пытаюсь обмануть? Я просто хочу опередить такого-то в том-то и том-то». Или «Да, отчасти я знаю, почему хочу это сделать». Но на самом деле истинная причина в том, почему вы должны так поступать. Потому что если вы этого не сделаете, то потеряете самого себя. Вы должны знать, кто вы есть, а это более всего проявляется в мотивах ваших поступков. Если вы начинаете обманывать самого себя, то перестаете адекватно оценивать собственное поведение и понимать, поступаете ли вы правильно, так как вам хотелось бы. Вы теряете свой моральный компас. Я не говорю о том, насколько правильны или неправильны ваши мотивы. Играете вы по правилам или нет. У вас могут быть самые лучшие мотивы, и ваши действия могут служить образцом для подражания. Но это не меняет того факта, что вы все равно собьетесь с пути, если в глубине души... Не признаете правду, пусть только для себя самого. Правило 36. Нужно быть честным с самим собой.